Олень. Дядя Саня смеялся, как свистел. У него смех смешивался с тонким внутренним звуком, приходящим из глубины тела. Лицо, как у жующего животного, верхняя губа закрывает рот, глаза глупые. Зрачки плавают внутри белков, как у неголяшки. Каждый раз, когда просил его рассказать о тюрьме, он начинал петь песню про лес. Так ничего и не рассказал. От тети Тамары узнал, что он сидел ни за что. По сроку отсидел прилично, и там начал свистеть внутренностью. Дядя Саня любил смотреть телевизор. Приходил, плюхался на кровать, залипал. Казалось, ему все равно, что смотреть хоть мультики, хоть новости. Его приковывал ритм сменяющихся изображений. А смысл он вряд ли улавливал. Еще такой телевизор, что ничего особо не видно. Зеленые изображения, полосы, но все равно интересно. Иногда дядя Саня замирал перед экраном. Его глаза плавно закрывались, он погружался в сон или воспоминания. Или это мельтешение его так сильно связывало, что он обездвиживался. У тети Тамары тоже лицо. Оно сплющено, нос на боку, как будто однажды лежало на спине, а на нее положили бетонный блок. Широкие штаны, растрепанные дымные волосы, хриплый голос. Когда кипит вода, если быстро провести рукой по пару, он растреплится, будет примерно как у нее на голове. Все время курит. И кажется, что она никогда не думает. Мысли сразу идут в речь, не задерживаясь в уме. Они оба жалкие и любят друг друга. Иногда кажется, что они все время наполовину спят и находятся не здесь, а здесь лишь их остатки. Самое подробное воспоминание о тете Тамаре: она сидит на окне, курит, кряхтит, громко собирает внутри рта слюну, сплевывает за окно, поглядывает на меня и кивает, что-то приговаривая. Ничего, ничего, еще поедем, еще съездим, ничего, распогодится. Куда поедем? Никуда. Это ее нервные нашептывания. Тетя Тамара сыплет зерно невидимым гусям. Дядя Саня играет с невидимыми собаками, задорно лает и подпрыгивает. Страшно за них. Если упадут, их заклюют, загрызут, никто ничего не поймет. Будут хрипеть, валяться. Подошел, попросил дядю Саню рассказать про тюрьму. Он запел песню про лес. К этому я был готов. Ведь это распятый так. Сразу сказал ему, что песню уже слышал. Но он спокойно допел и засмеялся со свистом. «Дядя Саня, расскажи про тюрьму, а не про лес. Если сейчас снова запоет, то уже не знаю, как спрашивать. Он вытянул шею, покрутил круглыми глазами. Если еще раз спрошу, точно запоет. Лучше уже не спрашивать. Иногда кажется, что у него что-то с умом. Осень была холодной, меня знобило. Полосы и движения в телевизоре поддерживали озноб. Казалось, что они часть общего состояния. Глазам тяжело, в горле першит, похоже на простуду а полосы похожи на раскрывающиеся и закрывающиеся шторы. По телевизору шел мультфильм «Серебряная копытца». Там нагнетающая дрожащая электронная музыка и олень в окне. Жуть страшнее фильмов ужасов. Когда эта музыка началась, дядя Саня уже отрубился. А мне показалось, что сейчас все так и произойдет. У нас в окне появится олень. Этой музыке не знаю сколько секунд, но она растянулась, все задрожало. Посуда на столе, ставни. Это не из мультфильмы, а из дяди Сани его свист. Или нет, все-таки из телевизора. Она не заканчивается, и олень не появляется. Надо успеть подбежать и занавесить окна, хотя тогда станет еще страшнее. Когда не видишь, что происходит за занавесками, можно вообразить куда большую жуть, чем есть на самом деле. Если появится олень, то появится ничего страшного, вскоре исчезнет вместе с этим звуком. Этот звук из головной боли и из шеи. Наверное, это тело дрожит, а не посуда. Надо встать, выйти из дома. Срочно, срочно. Там уже темно. Так и не понял, почему в мультике не появился в окне олень и почему растянулась та музыка. Подошел к окну с другой стороны, посмотрел в комнату. Все мерцало. И даже с улицы пробивался звон. Внутри он явно сильнее. Значит, дело не только во мне. Во мне здесь дела мало. Все устроено именно так. В такое время легко ходить, если светит луна. А если все блеклое и еще размазан туман, можно сразу заблудиться. Внутри темноты туман кажется бледно-розовым, а звон — как нить в разматывающемся клубке. Нить продевается сквозь шею, плетется дальше, поглощается тем, что есть, а все, что есть, захвачено разлитым пористым облаком. Идти в него или нет — уже не важно Если вернуться в дом, в мерцание телевизора, сесть на кровати, останется то же самое — протяжное звучание и ожидание поэтому можно не возвращаться. Там спит дядя Саня, лучше не будить, пусть отдыхает. Прошел вперед, дальше уже лес. Мы с дедушкой там ходили как-то. Правда, ночь была светлая, и вполне разглядывались все нужные тропки, нависали силуэты домов. И то он говорил, что до соседних деревень можно не дойти. Силуэты обманывают. Кажется, что ты прошел вперед, а на самом деле лишь покружился вокруг дома. Когда мы шли, я думал, а кто сейчас рядом с нами? Ведь чувствуется, что много кто. Все же плотное и заполненное присутствием. А кто это? Вряд ли умершие. Здесь никогда столько людей не жило, чтобы так облепить. Хотелось провести рукой и спросить. Ты кто? Ведь я, как в том мультфильме, вышел из дома. Как девочка с кошкой. У них то малень вскочил на дом и начал выбивать копытом блестящие шарики или алмазы. А здесь по-другому. Не зима, а тяжелая осень. Нити. Бледные пористости, гудение в шее, занавески. Короче, я не знаю, где это все. Когда прорываешься через сплетенные покровы, кажется, что вот-вот что-то раскроется и придешь, куда шел. А никуда ты не придешь. Лес и есть лес. Небольшое свечение все-таки скапливается. Ведь видно что-то и все более отчетливо. Наверное, привыкаешь смотреть, глаз подстраивается под темноту. Подожди, подожди. Как внутри темноты туман может казаться бледно-розовым. Как он вообще разглядывается? Здесь все на самом деле подсвечивается. Может быть, этот звон раздается от гигантской лампы? Или мерцающий телевизор поставили на дом, чтобы освещал? Да, светло точно не из-за неба. Хотя и не светло вовсе. Потому что приятная теплая ночь. Низ набит, в горле не першит. Проводишь рукой по нежному туману и спрашиваешь. Ты кто? Я здесь, чтобы тебя беречь. Чтобы ты не заболел. Будешь болеть, будешь грустить. А от грусти тело станет сжиматься и чернеть. Это там, внутри мерцания, ты болел, а здесь нет. Поэтому я здесь. Тебя нужно укрыть мягким одеялом. Так я оказался в лесу. Если силуэты обманывают, значит, можно идти прямо в них, не столкнешься. Можно идти сквозь деревья, все мягкое и приятное. Никаких преград нет. Такой лес. Здесь никого нет, и меня тоже. Так я оказался в лесу. А дальше — светящиеся тропинки и чистый звон. Прошел на силуэты еще дальше, и все стало ясно. Там стоял дядя Саня и звенел. Этот звук действительно приходил из него, как легкий колокольчик. Дядя Саня. Страшно, как на низах. Туберкулез. Лес. Все сырое и жестокое. Мы теперь работаем в лесу. Рубим, пилим елку и сосну. Почему с ним так поступили когда-то где-то? Кинули гнить на низы? Что он плохого сделал людям? Он же беспомощный и добрый и всегда таким был. Какое все сырое и жестокое. Нет, лес не такой. И люди не такие. Это обстоятельства.